Я приехал в Париж и жил в новом великолепном гранд-отеле около оперы. Из-за границы печальным зрителем я наблюдал, как осуществилось всё, о чём говорил Кириллов. Я прочёл в газетах об отставке Ларисы и всех либеральных министров. Не обманул меня Кириллов и в главном. Вся эмиграция узнала о моей революционной деятельности, о том, как я щедро давал деньги партии и Народная воля, и как пал жертвой провокации оговора департамента полиции. Так я стал столь любимый в отечестве жертвой. И все русские революционеры, пребывавшие в Париже, теперь непременно бывали у меня. Мне аккуратно привозили нелегальную прессу. Я прочёл в подпольной газете гневные и горькие слова о том, как народ проявил рабское равнодушие к факту цареубийства. И ничего ожидаемого нашими террористами не случилось, ни баррикад, ни революции. Только глухая тоска О несбывшемся черной туче вползала в сердце, писала в отчаянии, не забывая о пафосе, какая-то народоволка. Еще одно свое обещание исполнил мой знакомец Кириллов. Уже вскоре все французские газеты с изумлением писали о том, как русская тайная полиция вмиг стала умной и могущественной. И стремительно закончила историю неуловимого прежде исполнительного комитета народной воли Великого ИК. Софья Перовская и почти все остальные члены исполнительного комитета один за другим были арестованы. Бежавший в Париж революционер ГН рассказал мне об их заточении в Петропавловской крепости. Самой большой пыткой для многих из них становилось свидание с родителями. Даже Сонечка не выдержала, рыдала в объятиях матери, и Баранников прослезился, увидев любимого брата. Но во время суда они сумели собраться, сидели с презрительными усмешками. И когда прокурор рассказывал о царской крови, о невинных людях, ставших жертвами взрыва, раздался оглушительный, нарочитый хохот Жилябова, и прокурор произнёс фразу, которую, как я прочёл в французских газетах, повторила Россия: когда люди плачут, Жилябов смеётся. Медленный крестьянский мозг Жилябова принял на веру утверждение моего губернатора о том, что чем хуже, тем лучше для дела революции. И это высказывание давно стало моралью чистейших сердцем. Впрочем, смешно, что это я рассуждаю о морали. Во время их заточения в Петропавловке случались и парадоксы. Ко мне пришел на обязательный поклон знаменитый либеральный адвокат. Он рассказал, пока шло следствие, один из приговоренных, динамитчик Кибальчич, которого он защищал, написал в камере какую-то гениальную работу. На волю Ньюспер заняться ею был занят делами поважнее, взрывал цари. И вот теперь время появилось. Когда я приходил к нему в камеру, я был поражён. Он занимался делом, ничуть не касающимся настоящего процесса. Он был погружён в изыскания о каком-то снаряде, который будет летать в космосе, и умолял начальство тюрьмы об одном. Нет, не о помиловании, а о том, чтобы ему дали возможность дописать математические изыскания. Они, конечно же, отказали, но он успел закончить и представить свой труд начальству. Он просил меня посодействовать о публикации проекта, но что я мог? Теперь его труд лежит где-то в тюремном архиве. И я отдал денег, чтобы выкупить и издать сочинение. Однако, как и положено в любимом отечестве, деньги украли, а работа бедняги должна быть навсегда исчезла в архивах. Статью о конце народовольцев я прочёл уже в Женеве. На балконе своего любимого отеля, поглядывая на простирающееся перед глазами бескрайнее озеро, наткнунно разгуливавших горожан, я читал отчёт с родной немытой России. Пятеро первомартовцев, как их теперь называли, в том числе несчастная сладкая парочка, Желябов и Сонечка, были приговорены к виселице. Один из приговорённых, тот жалкий мальчик, бросивший первую бомбу, молил императора оставить ему жизнь. Он просил дать ему возможность любым каторжным трудом и страданиям искупить свой грех. Так боялся попасть в ад за свои земные дела. Но богобоязненно и Саша не стал даже рассматривать просьбу. Доброму глупцу Нимфа и Герия сумел внушить. Россию следует лечить строгостью, железным кулаком, как завещал его дед. Когда вешали моих знакомцев, повторилась история с повешенными декабристами. Один из них сорвался из петли и во весь рост распластался на помосте. Его подняли, повесили вновь и еще раз не выдержала отечественная веревка. Когда вешали в третий раз, палач набросил на него вторую петлю и для верности повис на ногах несчастного. Сонечка осталась верна себе, как писал мой корреспондент. На эшафоте все время она смешливо улыбалась, оглядывая толпу. На нее надели балахон и башлык на лицо. Мне долго мерещилась хрупкая тельца, Которая я ласкал в смертном балахоне. И то, как оно дернулось судорожно в петле, Как закачалось на ветру. После казни добрых полчаса Их не снимали с виселиц. И они висели. На переполненной войсками и народом площади, В белых саванах и башлыках закрывавших лица. Висели страшными бесформенными кулями. Мне было интересно выяснить судьбу других моих знакомых, Баранникова и, конечно же, Ничаева, но никто ничего не знал. Было известно лишь, что оба приговорены к пожизненному сроку. Слава моя росла. Помню, в знаменитом парижском кафе Ротонда ко мне подошёл какой-то юнец. Путаясь, смущаясь, начал говорить, каким примером являюсь я для него и как подражая мне он стал революционером. Я попытался объяснить ему, что он губит свою жизнь и потом пожалеет об этом. Но увидел изумление, разочарование и ненависть на его лице. Не знаю, что больше меня раздражало в наших революционерах: безмозглые разговоры или восхищение мною. Пожалуй, последнее. Но самое смешное, ненавидили революции весь парижский период, я давал большие деньги на революционные движения в России. Приходилось поддерживать репутацию Между тем в отчизне продолжалось сбываться всё, что обещал Кириллов. Оказалось, в день убийства Александра II вместе с каретой царя повернула и несчастная наша русская история и опять не туда. На историческом повороте, в который раз Россия избрала неверный путь. Начались глухие годы. Мой знакомец победоносцев вместе с неподвижным тучным Сашей умело заморозили страну. В России остановилось время. Там ничего не происходило. Тишину немного разорвало странное крушение царского поезда. Неужели опять объявились наши? Нет, попросту не выдержали отечественные рельсы. И гигант царь удержал на своих руках потолок разрушенного вагона, чем спас семью. Рельс, верёвки. Всё у нас не годится. И вновь тишина, как во времена его деда страна помешалась на национальном величии. Саша ввел в армии псевдорусские уродливые казацкие шаровары, заправлявшиеся в сапоги. Ужасающий псевдорусский стиль царствовал и в архитектуре. Европа издевалась, но до радостями нашего квасного патриотизма, беспощадной до смешного цензурой и государственным антисемитизмом. Царь Саша по-прежнему ненавидел балы и приемы, редко приезжал в опасный Петербург, предпочитая жить в Гатчине. Я хорошо помнил этот великолепный дворец, отстроенный несчастным Павлом. Но его великолепный парадный зал оставались пустыми. Вместе с Минни и детьми царь поселился на антресолях в бывших помещениях для слуг. Я помню, как еще при мне в эти маленькие комнаты с необычайным трудом внесли рояль. Такие они были узкие. Но как и его дед, высоченный Николай I, гигант Саша обожал всё небольшое, буржуазно уютное. Его голова в Гатчинских комнатах касалась потолка. Он никак не мог забыть умиравшего отца и террор. В Гатчине цепь часовых была выставлена вдоль всей ограды, караулы день и ночь дежурили внутри Гатчинского парка. Александр III жил затворником. Мне писали, что поддерживая в нём страх и ненависть к либералам, Ему время от времени подкладывали в кабинет прокламации террористов. И эти таинственные, несмотря на всю небывалую охрану, необъяснимо появлявшиеся знаки мятежников вызывали приступы ярости. Кто распоряжался этой игрой? Победонос, Кириллов или оба сразу? О странном житье бытие в Гачине по Парижу ходили анекдоты. Император по-прежнему обожал удить рыбу, но для безопасности делал это чаще ночью. Охрана окружала озеро, за лодкой нашего рыболова плыла другая с конвоем. В царской лодке Егиев светил фонарём, рыба плавала на свет, и тогда гигант Саша беспощадно бил острогой в всплывающую слеплённую рыбу. Он стал необычайно величественен. Неторопливый поступь и знаменитый царственный взгляд, от которого цепенели подданные. Как-то во время любимой ловли рыбы его отвлекли. попросили срочно подписать бумагу, касавшуюся важных европейских дел. Саша ответил, как и подобает внуку Николая I. Европа может подождать, пока русский царь удит рыбу. Европа ждать могла. Но, к сожалению, история не хотела. О чём и мне, и его жене, и его несчастному потомству пришлось нынче узнать. Но уже тогда были предвиддившиеся. На курорте в спа я встретил царского любимца генерала дютанта от Рихтера. И он рассказал, как однажды государь пожаловался ему: "Я чувствую, что дела в России идут не так, как следует", поделился царь, и попросил Рихтера высказаться. "Я много думал над этим", ответил Рихтер. "Я представляю ваше величество нашу страну в виде колоссального котла, в котором происходит брожение, а кругом котла ходят с молотками". И когда в стенах образуется малейшее отверстие, они тотчас его заклёпывают. Но когда-нибудь, ваше величество, газы пробьют такой кусок, что заклепать его будет невозможно, и мы все задохнёмся. И мой возлюбленный государь застонал как от страдания, закончил ректор. Но стонущий возлюбленный государь так ничего и не сделал. Он лишь продолжал заклепывать. Я сейчас уверен, Не было бы Александра III, не было бы и Ленина.